Ганнибал сразу оценил предусмотрительность Сципиона, опасавшегося, что слоны разрушат его боевой строй. Сам Ганнибал впереди войска выставил слонов. Вожакам их, нумидийцам, которых по привычке называли индийцами, было приказано пустить в ход свои железные ломики если слоны выйдут из повиновения, ибо нет ничего опаснее взбунтовавшегося слона. За слонами стояли наемники – лигурийцы, болеарцы, мавры, кельты. Каждый отряд имел свое вооружение и возглавлялся соотечественниками этих наемников, давно служившими у Ганнибала. За наемниками были построены карфагенские ополченцы. Перед началом сражения полководец обратился к ним с речью, в которой перечислил все беды, которые угрожают отечеству и их семьям, если они отступят хотя бы на шаг. Строй замыкали ветераны Ганнибала, уцелевшие воины его великой армии. Ослабли их глаза, ослепленные сверкающими льдами и снегами Альп, обессилили их ноги, Пятнадцать лет, топтавшие землю Италии, их руки устали рубить, их спины сгорбились под тяжестью солдатских мешков и оружия. Но лишь на них, на этих ветеранов возлагал свои надежды полководец. Сражение начали слоны. Для них это был первый бой. Огромное скопление людей, ржание коней, крики, звон оружия — Все пугало животных, но они шли, куда их направляли погонщики. Выбежавшие вперед, легко вооруженные римляне закидали слонов дротиками. Несколько слонов повернуло назад, но остальные продолжали идти вперед, нагнув защищенные медными щитами головы. И вот они уже бегут, но бегут не на римлян, а в проходы между римскими манипулами. Слонов не научили убивать людей, схватывать их хоботами и топтать ногами. Люди причинили слонам боль, и слоны бежали от людей, выскочив на открытую равнину, где их никто не преследовал. Слоны легли на землю и с ревом стали тереться о нее боками. Им не давали покоя впившиеся в тело стрелы и дротики. Им мешали привязанные к спинам башенки и погонщики, сидевшие на шее. С ловкостью, которую трудно было ожидать от этих на вид неповоротливых животных, они сбрасывали погонщиков. Это был бунт слонов, бунт Ливии, которую заставлял себе служить Карфаген. Слоны, привыкшие безропотно выполнять волю людей, слоны которых можно было заставить делать все, что нужно людям, восстали. Сбывался сон, приснившийся Ганнибалу на корабле. И то же ощущение беспомощности и ужаса охватило его. Ему казалось, что слон сбросил его со спины и гонится за ним. В памяти снова звучали слова отца. «Слоны должны растоптать Рим». «Вы слышите, львята?» И как ответ на этот страстный призыв Возглас юного Массиниссы «Слоны лучше вас, они выросли свободными, Вы и слонов хотите превратить в убийц!» Вдруг Ганнибал понял В большой и жестокой игре, Которую называют войной, Бита его последняя ставка. В бой вступала нумидийская конница. Пригнувшись к шеям вороных коней, скакали черноголовые всадники. Впереди мчался всадник на белом коне, видимо, их предводитель. Навстречу нумидийцам выступила карфагенская конница. Возглавлял её махарбал, соратник отца, человек, обучавший ганнибала верховой езде. Ганнибал вспомнил слова, произнесенные им сразу же после Каннской битвы. «Ты умеешь побеждать, Ганнибал, но пользоваться победой не умеешь». Махарбал был прав. Он, Ганнибал, не сумел воспользоваться своими победами в Италии и этим навлек страшные бедствия на отечество».